Глава шестнадцатая. Я почему-то считала, что местные из деревни Фалва не решаются заходить в лес. Все-таки даже на окраине гуляли дикие животные и монстры. Но я недооценила силу привычки деревенских мужчин, которые жили здесь уже не первый год. Еще удивлялась, почему в деревне на нас мало обращали внимания. А они ждали возможности прийти и познакомиться лично. «Добрый день, госпожа!» — загудели мужчины. «Аж трое...» и вполне себе приличного вида. Деревенский староста, его сын и кузнец, и все как один светловолосый, только по возрасту отличаются. Последний, судя по росту и мышцам, явно для подстраховки, потому что в глаза не смотрел, еще и топтался неловко. А вот староста и его сын чувствовали себя вполне нормально. После формальных представлений и приветствий пошел вполне неплохой продуктивный диалог. «Значит, теперь вы тут будете жить, госпожа маг?» «А спускаться в деревню за покупками будете?» Тут же спросил староста. Мужчина лет пятидесяти, возможно, и старше, но хорошее телосложение и добродушная улыбка явно сбрасывали ему десяток лет. «Все верно», — спокойно ответила я. «Можете звать меня госпожой Лиссандрой?» «Буду. Почему же нет? Только не знаю, какие монеты у вас в ходу». «Натуральные, госпожа Лиссандра», — хмыкнул староста деревни. «У нас в маге редкость, они все больше в столицу стремятся. А тут что?» Окраина, к тому же лес монстров рядом. Вот и кукуем без мага. А приезжие дерут втридорога и золотой монетой. А где нам столько набраться? Мы не бедные, но и лишнего нет. А дети хотят купаться в теплой воде, подогретой амулетами. От насекомых иногда спасу нет. Да и... Ай, что говорить! Зато теперь свой маг будет. Если что, приезжих и послать погребы можно. Даже не знаю, что для меня было бы лучше... обмен услугами или монетами. Последние могли так быстро закончиться, но и много магической силы я использовать не хотела. Когда пришла в этот мир, то хотела вообще без колдовства обойтись, но, увы, не выходила. А сейчас, когда у меня на воспитании двое ребятишек, обладающих специфическими силами, точно без магии не получится. Но если тратить ее еще на обмен, то не перейду ли я случайно лимит? Ладно, поставлю на себя ограничитель, чтобы избежать вот этого случайно. Такой вариант меня устраивает, но помните, что проклятие не насылаю, чёрными делами не занимаюсь, посевы не заговариваю. Начала я, на мужики тут же загудели. «Нам такого и не надо, госпожа, что вы! Амулет подзарядить, защитный контур выпаса обновить. Вот и все дела». «У меня нет сертификата», — тут же сказала я, «и верительные грамоты тоже». Лучше обо всем предупредить сразу. Любой из этих бумаг заверялось, что маг достаточно квалифицированный, чтобы ничего не напутать в заклинании. Ни один городской житель не стал бы работать с магом, у которого не было никаких подтверждений. «Что вы!» — тут же припугался староста. «Не нужны нам никакие бумажульки. Самое лучшее подтверждение вашей силы — это то, что вы живете в этом доме». «Это еще почему?» — спросила я, понимая, что что-то упускаю. потому что вас признал сам король леса. А он же дотошный мужик, он абы кому не позволит жить на своей территории, да еще и в своем доме. Говорят, что он людей ненавидит, действует только через помощников, а вот сильных магов уважает. Просветил меня староста. Так, значит, этот дом все-таки принадлежит королю леса. Ну, хэй, ну, засранец, где же ты мне наврал, а? предложил в чужой собственности пожить или скрыл свою личность что из двух вариантов вот как ответила я потом принялась вдохновленно врать у меня есть разрешение но оно сохранилось лишь в письмах хочу подтвердить все лично возможно господа мне подскажут где я могу найти короля чтобы выразить ему почтение и благодарность я постаралась улыбнуться максимально дружелюбно чтобы ни у кого из мужчины сомнений не осталось в моих добрых намерениях Хотя сын старосты, который, кажется, назвался Китаном, немного не так понял мою улыбку. Иначе с чего бы ему улыбаться такой широченной улыбкой и еще мне подмигивать? Король леса, да, найти его точно будет непросто, хотя обычно он раз в день проверяет границу со стороны нашей деревни. Раньше не проверял, но с тех пор, как стали шастать охотники из гильдии неподалеку, он часто проверяет какой-то там магический контур. Охотники, да? Отличная новость. Птицы-здравницы были бы куда приятнее. Ладно, надо расспросить, где он проверяет. Там явно контрольная точка магического контура, которая питает весь контур, да и на магию будет полезно посмотреть, чтобы знать, если этот король нападет, то бежать или отбиваться. А не знаете, где именно проверяет? «Так прямо от вашего дома перед спуском в деревню надо повернуть налево», чистосердечно признался мужик. «Эх, вот все они такие». А если бы я задумала что-то плохое, то чтобы они делали? С такими доброхотами и шпионов не надо. — Спасибо большое. Пожалуй, прямо сейчас и прогуляюсь, — улыбнулась я. — Да вы заката дождитесь, когда солнце совсем зайдет. Он по вечерам ходит, а сейчас обычно его и не видно, — добавил сын старосты. — Что ж, на осиму познакомились, госпожа Александра. Надеюсь, вы скоро посетите нашу деревню. Поверьте, мы найдем, что предложить вам в обмен на ваше умения, — сказал староста, чуть поклонившись. Он повернулся и пошел обратно, вместе с ним и кузнец. Вот третий человек такой прыти не проявил. Стоял и уходить явно не собирался. «А госпожа Александра свободная девушка?» Спросил сын старосты, окидывая меня умеренно наглым взглядом, ровно настолько, чтобы не вызвать желание немедленно подпалить его, например, шевелюру. Парень был симпатичный, высокий, стройный и светловолосый. Живые глаза, да его интерес я чувствовала... «Хорош. Но нет, просто нет. Не готова я сейчас к чему-то такому, так что нечего голову морочить человеку. Свободная, но не заинтересована в отношениях. Не стала скрывать я». «Совсем не заинтересована?» «Совсем», — ответила я. «Точно-точно?» — не отставал парень. «Человек, ты глухой?» Рядом со мной оказался дракончик. Просила же не выходить, откуда только явился». Она же сказала, что не заинтересована. Или ты... Или я что? Шутливо поинтересовался парень, явно не понимая, в какой опасности находится. Дракон все еще маскировался под химеру, да и навряд ли бы простой житель деревни смог отличить химеру от дракона. Покушаешься на ее девичью честь, зло сказал дракончик. Я люблю булочки. Что? Кажется, дракончик сумел вести незадачливого ухажера в ступор. «Тебе принести булочек?» «Ее честь важнее булочек. Ты понимаешь, как это серьезно? То, что ее честь важнее булочек, которые я люблю. Или подраться хочешь?» Оскалился дракончик и кинулся прямо на парня. Тот успел отскочить вовремя, чтобы челюсти клацнули рядом. «Он агрессивный?» «Нет-нет, всего лишь чрезмерно ревнивый», ответила я, бросившись на перехват дракона. «В общем, лучше не покушайтесь на его булочки и...» «Ваша честь!» — чуть нервно заметил парень. «Я понял, понял». Я крепко держала дракончика, прикрывая ему рот. Только-только наладила торговые отношения, еще не хватало, чтобы ребенок искусал сына деревенского старосты. Плакали тогда все продукты, придется ходить в ревод. К счастью, этот киттан оказался понятливым малым, помахал рукой на прощание и был таков. Как только мы остались наедине с дракончиком, я отпустила его. «Мой человек, почему ты не дала мне говорить? Я же твою честь защищал!» На нее не покушались, он ко мне не приставал, желание учитывал, поэтому ничего страшного не случилось. Вздохнула я, а потом ласково добавила. «Но спасибо тебе за защиту». «Покушались», — упрямо заявил дракончик. «Он на тебя такими глазами смотрел, словно хотел твои ручки себе». Я форкнула, понятливо подставила руки, а дракончик тут же улегся. А я вернулась в дом. До наступления темноты у меня оставался примерно час. Надо было успеть приготовить место для сна, повесить защитные сигнальные амулеты, написать записку Хею или Элис о том, что я скоро вернусь, и, разумеется, убедить детей сидеть тихо, спокойно, а лучше жевать булочки или спать. Потому что очень важно было сходить и посмотреть на этого короля монстров. Кто бы он ни был, стоит познакомиться. Или поздороваться повторно. Хей, конечно, под описание короля монстров не подходил ни разу, вот только внешность легко можно было изменить. К счастью, всегда оставалась возможность посмотреть на ауру, которая изменениям не поддавалась. Ауру Хея я запомнила, а вот короля монстров мне еще предстояло увидеть. Пробираться ночью через какие-то кусты — удовольствие ниже среднего, хотя, уверена, дракончик был бы в полном восторге. Но его вместе с Арчем я оставила дома, отчего мне было прямо очень неспокойно. Но вдруг этот король монстров действительно зло воплоти и с удовольствием попытается прибить лишних на его территории? Рисковать не стоило. С наступлением темноты я больше не цеплялась ни за какие корни и коряги. Прям магия. При свете дня я себе все пальцы ног чуть не отбила. а ночью шла как по ровной дороге. Магический шар отлично освещал округу, а внутренний компас помогал не заблудиться. Ага, вот и дорожка к деревне. От дорожки небольшая еле заметная тропинка влево. Туда и пойдем. Надеюсь, я этого короля монстров не упустила. На улице уже было достаточно темно. Но обновление магического контура, тем более такого размера, дело не быстрое. Я прошла не больше пары десятков шагов, как заметила, что впереди, спиной ко мне, стоит человек. Высокий мужчина, широкие плечи, волосы точно не светлые, а большего в темноте не рассмотреть. «Добрый вечер», — сказала я, приближаясь. Человек повернулся в мою сторону. Действительно, черные волосы и поразительно синие глаза, напоминающие небо, а внешность... Если Хэй был просто изумительно красив, то от взгляда на этого человека перехватывало дыхание, потому что хоть король леса и считался человеком, но обладал нечеловеческой красотой. Таких совершенных людей не существует. По крайней мере, раньше я так думала. «Эй, вам, добрый вечер», ответили мне абсолютно равнодушным голосом, вернувшись к своему занятию. «На вид и на поведение». Однозначно недружелюбный и спокойный Хэй. А что по ауре? Воспользовавшись тем, что мужчина на меня не смотрит, я попыталась просканировать его ауру. Именно попыталась, потому что его ауры я вообще не видела и не чувствовала, словно передо мной был не живой человек. Хотя даже мертвецы обладают остаточной аурой, так что так что я ничего не понимала, кто или что передо мной. Единственное подозрение, что это Хэй. снизилась практически до нуля. У Хэя была отличная аура, яркая, теплая, словно густая, и достаточно сильная, чтобы ее было невозможно подавить. Этот человек вовсе не Хэй. И я заняла дом на окраине. Говорят, что он ваш. Мужчина повернулся в мою сторону, а я почувствовала от него безжалостную волну магии. «Знаю. За тебя просили. Не шуми». не убивай разумных животных, но можешь убить охотников. Односложно ответил мне король леса монстров, а я поюжилась, уж больно холодно мне отвечали. «А...» «Не мешай и уходи. Если будешь мешать, я приму меры. Ты здесь лишь из-за дракона». «Хорошо. Доброй ночи», сказала я, решив не доставать этого... «Королишку», хотя внутри все кипело от возмущения». Давно со мной не общались настолько бесцеремонно. Отвыкла. Но и лезть на рожон не было смысла. В чужой монастырь со своим уставом не суются. Хорошо хоть, что вопрос с жильем решился. Возвращалась я домой в полной задумчивости. Встреча с этим королем обернулась... Ничем. Я ничего не узнала, чуть не заблудилась на обратном пути и отбила себе мизинчик. Вроде бы в лавке в ревоте прихватила мазь, потому что лекарь из меня такой себе. Домик встретил меня светом из окна со стороны кухни и новенькой дверью, не покрашенной, зато с резьбой. Сюда и возвращаться хочется. Дверь была не заперта, охранные амулеты, заблаговременно настроенные на спутников, не повреждены. В холле, как я зашла, зажглись светильники, а я с удивлением обнаружила вымытый пол. Искренне понадеялась, что не Арчем. С кухни раздался смех Элис и возмущенные крики «Дракончика». Я пошла на звук и обнаружила рассевшихся вокруг стола и на столе людей и детей. И Хэ в том числе. Что ж, похоже, все-таки не он загадочный король монстров. Но это ж совсем глупо и по-детски, чтобы такое существо зачем-то ждало, пока я уйду, а потом обгоняло меня на пути к дому. Когда я вошла, Хэй как раз закончил раскладывать на походной посуде еду и выставлять ее на стол. Дракончик устроился на столе около Хэя, любовно двигая хвостом булочку по тарелке. И Элис, как примерная ученица, сидела, сложив руки на коленках, а котенок разлегся на столе и вылизывал лапы с поразительной уверенностью, игнорируя окружение. «Это что?» — спросила я, понимая, что еще несколько минут, и мой желудок разразится возмущенной трелью. «Копченая рыба? Сыр?» Свежий хлеб, пара вяленых окроков и немного овощей. Проинструктировал Хэй. Я подумал, что уже поздно, а времени на готовку нормальной еды нет, поэтому прихватил. И я посчитала короля монстров исключительным красавчиком. Забудьте. Истинным красавчиком может быть лишь тот, кто притащит кучу еды для голодной компании. Так что Хэй вне конкуренции. Я даже передумал вот прямо сейчас спрашивать его про короля монстров. Даже если это и Хэй за нас попросил. уже какая разница?» «Мой человек, это валеная штука вкусно пахнет», — возвестил дракончик. «Можно я ее съем?» «Почему ты спрашиваешь у меня, если еду принес хей удивилась я, усаживаясь за стол и подтягивая к себе маленькую рыбку. Пахла она изумительно. И она вяленая, а не валеная. Это разные слова. Запомни, я потом тебе объясню разницу. «Хорошо, запомню. Спрашиваю у тебя, потому что ты все знаешь». Невозмутимо сказал дракончик, даже не обратив внимания на то, что все приступили к еде, а хей молча положил приглянувшийся окорок на тарелку и подтолкнул к ребенку поближе. «Ты здесь самая умная и взрослая. Разумеется, после меня. Хотя...» «Хотя что?» — спросила я, ожидая очередной философской мудрости. «Я не знаю твой возраст. Взрослость ведь по возрасту определяется». «Не всегда», — ответила Элис. «Ты можешь по возрасту стать взрослым, но окончательно не повзрослеть». «А как тогда понять, что окончательно повзрослел?» Поинтересовался дракончик именно у Хея. «Если это не всегда зависит от возраста, как говорит Элис». «Бывают моменты, когда ты понимаешь...» «На секунду Хея прервался, а я заметила на его лице мелькнувшую боль, что как бы силен ни был, это ничего не решает». Эти ради кого ты стараешься быть сильным, не всегда будут твоими. Что даже самая могучая сила может быть бессильна перед законами этого мира. Наверное, с этим осознанием приходит окончательное взросление. Дракончик серьезно посмотрел на Хэ, отломал кусочек своей последней булочки и хвостом впихнул этот кусок в чужой рот. «Не расстраивайся, съешь булочку, она сладкая, пусть тебе будет вкусно». Предположу, что Хэю было изумительно вкусно есть копченую рыбу вместе со сладкой булочкой, хорошенько обсыпанной корицей и сахаром. Но он держался, как настоящий мужчина. Мужественно продолжал жевать несовместимую еду и даже не скривился. Поразительная сила воли. Зато и это горькое выражение пропало с лица Хэя, что уже хорошо. Дракончик, проследив, чтобы Хэй все проглотил, сказал, «Мне кажется, что я тоже сегодня окончательно повзрослел». «Что случилось?» Вежливо поинтересовался Хэй, видя, что дракончик ждет вопроса. «Я понял, что как бы силен ни был, это не играет никакой роли». Вздохнул ребенок, заставляя всех за столом оторваться от еды. «Даже у Арча изо рта выпал кусок рыбы прямо в тарелку. А уж что говорить об остальных. Я вообще была на грани паники. Что произошло, пока меня тут не было?» «И как ты это понял?» Осторожно уточнил Хэй. «Сегодня на моего человека покусились. Стоило мне только на секунду отвернуться, как появился какой-то покушатель». Возмутился дракончик, а потом добавил. «Но как бы я силен ни был, мне пришлось смириться с его существованием. Я даже не мог в этого покушателя плюнуть и познал все бессилие силы перед законами этого мира». У дракончика была такая грустная мордашка, я испугалась, что он заплачет, поэтому погладила его по головке. Сказать ему мне было нечего. плевать в потенциально выгодных для нашего существования партнёров не стоило. Когда успели. С лёгким смешком удивился хей а потом с лёгким смешком добавил. Вот и отойди на несколько часов. И потом ищи и спасай принцессу от всяких покушателей. Радуйся, что принцесса сильна как рыцарь, и спасать придётся не её, а этих самых покушателей, не сдержалась я. Дракончик тяжело вздохнул, грустно уставившись на остатки булочки. Неужели и впрям так расстроился? Арч сочувственно посмотрел на него и сказал. «А мне почему не сказал? Это тебе плеваться нельзя». «А тебе хочешь сказать, что можно?» удивился дракончик. «На всяких шастущих можно не только плевать», поучительно сказал Арч. «Понимаешь, братан, полевок это шум, гам, заметно. А когда ты хочешь, чтобы лишние не валандали здесь, то надо это делать втихую». например, позвать меня». «И что?» «Что-что? Я подойду, притворюсь ручным, а потом так распишу его морду, и все лишнее, что покусилось на чужое, что больше он тут валандаться не будет», — сказал Арч и в подтверждении своих слов демонстративно выпустил когти из маленькой лапки. «Никогда».